Глава одиннадцатая. Едвига. «Не реви!» – успокаивала я клиентку. Получив аванс, я и не думала идти в магазин. Еще чего. Чтобы я променяла чудаковатый образ жизни потомственной ведьмы ради работы в престижном предприятии, да ни за что. Им меня не купить. Ну, разве что на неделю. И то для дела. «Мы пойдем другим путем. Мягко поглаживая плечи Ирины, заявила я. «Да твой Алексей Викторович слепой идиот, раз не заметил, как ты прекрасна!» «Я уродина!» — всхлипнула клиентка. «Платье не волшебное, а Алекс с тебя глаз не сводил!» Он внимательно смотрел за метлой, чтобы еще раз не получить. Ехидно ухмыльнулась я. «Платье, видимо, действуют только на деловую сферу. Лампа с ограниченным волшебным действием. Я вот работу получила. Не сбежать». Но все, что не делается, все к лучшему. Зато Виктор Кириллович теперь в шаговой доступности, поэтому переходим от плана «Б» к плану «А». Нам нужно заполучить Виктора. «Зачем он мне?» — утирала слезы Ирина. «Я Алекса люблю». «Надо!» — нахмурилась я. «Помню о приворотном зелье. Оно должно подействовать. А пока переносим внимание на другой объект, чтобы не мешать магии, ясно?» Помогла ей подняться и окинула восхищенным взглядом. «Тем более сегодня ты во всеоружии. Все мужики головы посворачивали». «Кроме одного», — добавила про себя. «Ну ничего, Алексей Альбертович, еще посмотрим, кто кого. Теперь это личное дело». Ирина скрылась в кабинете моего нового босса, и наступила тишина. «Не просьбь сбегать то туда, то сюда, не косых взглядов на мою шляпу и метлу в углу приемной. «О да!» «Виктор не такой непробиваемый, как Алекс. Похоже, побаивается меня. Даже забыл про дресс -код. Через час, когда дверь в кабинет начальника рекламного отдела так и не открылась, я всерьез забеспокоилась. Решительно поднялась и без стука распахнула дверь. Ирина и Виктор отпрянули друг от друга так стремительно, будто целующиеся старшеклассники при директоре. Вперев руки в бока, Я подошла к столу и хмуро посмотрела на исчерченные листы, а потом бросила на клиентку выразительный взгляд. «Вам пора, Ирина Олеговна». «Да-да», — опустила она глаза. «Извините, что отняла столько времени». «Я еще подумаю над вашим предложением», — крикнул вслед чрезвычайно заинтересованный Виктор Кириллович. «Мне оно очень нравится». «Не сомневаюсь». Зло прошипела я и, с треском захлопнув дверь, возрилась на смущенную Ирину. «Тебя очаровывать его послали, а ты работать вздумала. Что вы там начеркали?» «Ну, я давно уже думала насчет новой рекламы», — оправдывалась женщина. «А тут такая оказия. Твою харизму!» — едва сдержалась я. «Вот точно платье волшебное. Но не туда, куда надо». Мой промах. Ладно, с ревностью пролёт, но свидание никто не отменял. Разумеется, на него приду не я, а Ирина. Романтика, вино и красивая женщина. Будет и на моей улице праздник.